третьими словами он удалился. Продавщица вышла на порог, поглядела ему вслед и покачала головой. Ламборден, сытый, шагал по улице на ходу пережёвывая рогалик. Как бы узнать, кто этот аличен дружок и где его разыскать? Единственный способ выследить её. У рогалика был какой-то противный привкус. Ламборден швырнул его в первую попавшуюся урну и направился к автобусной остановке. На работе он обдумывал различные планы смещения, которые по зрелым размышлениям оказывались практически не осуществимыми. Никогда ещё не приходилось ему строить за раз столько планов. Поэтому он вышел отправился в ресторан и с твёрдым намерением довести дело до конца. Алиса там не оказалась. "Чем вы её обидели, господин Лембурден?" тихо спросила официёрша. "Она всё время плачет. Сегодня вместо неё работает Анжела." Я напугал её, гордо ответил Ламбурден. Я так и знала. Вы страшный человек, господин Ламбурден. Вам ещё не всё известно, подмигнул он, ещё раз свой столик посматривая на мадам Муфю, которая тоже выглядела какой-то испуганной. Все женщины одинаковые, это факт. С ними только силой и можно сладить. Анжела не смела поднять на него глаза и, принеся очередное блюдо, тут же убегала. Весь да все остальные, все эти ничтожества Громилы, длинные какие-то жалкие приказчики все избегали его взгляда. Анжела, стакан в убре. Официантка нервничала и не могла вытащить пробку. Анжела, зелёный горошек недожарен. Да, судя. Она была тише воды ниже травы. Заказанное на десерт ванильное мороженое с персиками вызвало среди посетителей тихую панику. Глинный злобно ощерился. Ну, Что слышно о маляке? жизнерадостно осведомился Ламборден. Скоро узнаю кое-что новенькое, угрожающе, отозвался длинный. Старая песенка, ухмыльнулся Ламборден. Так и на каноне он неспешно вышел на улицу и тут же заметил Алису. Чёрт возьми! В обеденный перерыв пошла навестить своего дружка. Ламборден кинулся вдогонку. Девушка шла быстро, не оборачиваясь, очень стройная в облегающем синем костюме. Ломборден тогда забыл о своих планах и намерениях. Уже начиная задыхаться, он неуклюже бежал за Алисой по бульвару. Она вошла в какой-то дом на углу. На первом этаже помещался табачный киоск, куда юркнул Ломборден. Купец по чашку, житан, он замер в растерянности, не зная, что делать дальше. Потом ему пришло на ум посмотреть почтовые ящики в коридоре. Господин Жорж Вальнёв, шестой этаж. Сомнений быть не может, это он. В единсте лишь доле хвостях. Ламбурден спо_{\{с\}}ился в киоск и спросил о ней своей водки. Чем занимается этот Вольнёв с шестого этажа, спросил он, потягивая напиток. Сдвинул кепку на затылок, хозяйка киоска почесала лоб и ловко передвинул окурок во рту. Вольнёв, по-моему, он художник. А что? Да так, ничего. Не допив водку, Ламбурден ушёл. Воображение рисовало ему гнусные сценки. Художник Конечно, она ему позировала обнажённой. Ещё бы, с такой-то фигурой. Он разглядывал её и прошу прощения. Он и заметил, как налетел на какого-то солдата, который разразился смачной бранью. "Не, хватит!" Раз так, Ламберден сел на скамейку, сияющие автомобили проносились мимо, обдавая его выхлопом. Мысли путались, кровь тяжело стучала в висках. Раз так, Когда Алиса вышла из дверей, он уже поджидал её, прислонившись плечом к стене. Заметив его, девушка страхи заслонилась локтем, однако Люмбурден не шелохнулся. Она пошла по улице быстрым шагом. Он двинулся следом, чувствуя отвращение и усталость. В висках глухо стучало. Алиса спешила, трое дело оглядываясь. Ему надоела эта идиотская погоня, он свернул и стал бродить по улицам, порой останавливаясь перед витринами и бессмысленно их разглядывая. В некоторое время он вышел к родному банку, ведомый инстинктом старой лошади, завертучающей своё стоило и меру отца. Заметив знакомого швейцара, он однако свернул за угол и пробродил до вечера, ожидая наступления темноты. Когда на крыльях автомобилей зажглись габаритные огни, он направился к ресторану. Он был уверен, что Алиса опять пойдёт к своему приятелю и притаился в подворотне. Девушка прошла мимо, ничего не заметив. Ламбордэн вышел из своего укрытия и, повторяя в уме заранее приготовленные фразы, устремился за ней вслед. Художник ждал Алису внизу, у табачного киоска. Они обнялись и поцеловались. В другом почти никого не было, лишь у тротуара стоял чёрный Citroën. Сохраняя спокойствие, Ламбордэн огляделся, сунул руки в карманы и, перейдя улицу, приблизился к парочке.